Глава п я т а Прошел час с тех пор, как Петелина прибыла на место преступления, а она еще даже не взглянула на предполагаемую убийцу. Елена знала, что первое впечатление имеет очень большое значение. Оно могло как помочь, так и помешать расследованию. Порой преступник выглядел столь невинно и обладал таким обаянием, что требовалось приложить усилия, чтобы не переквалифицироваться в его адвоката. А случалось и наоборот. По виду отпетый душегуб, а на самом деле и мухи не обидит. Подобные противоречия сбивали Елену с толку лишь в начале службы. Сейчас она предпочитала проводить первый допрос после того, как изучит личность подозреваемого и обстоятельства преступления. Перед встречей с противником она всегда составляла его мысленный портрет, и чаще всего он оказывался верным. Елена Петелина зашла на кухню. Там предприимчивый Михаил Устинов уже развернул походную лабораторию. Было видно, как на экране его планшетного компьютера идет сравнение отпечатков пальцев. Следователь поинтересовалась. Каковы результаты? Рано отрезал головастик, даже не обернувшись. Петелина не обиделась. Она знала, как только будет что-нибудь стоящее, Устинов сразу же сообщит ей об этом. Молодого эксперта-криминалиста не надо было подгонять. Его распирало желание исследовать на месте преступления каждый волосок, каждый потожировой след. Порой головастика приходилось останавливать. «Хватит доказательств выше крыши, побереги силы и средства». Опытный исследователь завидовала его рвению, хотя и опасалась, что монотонные будни и маленькая зарплата вскоре превратят эксперта-энтузиаста в ленивого брюзгу. Чтобы это произошло как можно позже, Елене каждый квартал приходилось являться на поклон к начальству и выбивать деньги на покупку очередного мудреного оборудования для Мишиной лаборатории. «Данные на Мальцевых получил?» – спросила она. «Я отправил их вам на смартфон». Елена не переставала удивляться возможностям современных коммуникаций, к которым приучил ее настырный эксперт. Рука Петелиной юркнула в сумочку. Легкое прикосновение пальца к экрану, и вот, пожалуйста, стандартный набор данных. Мальцева Инна Олеговна, 40 лет, замужем 10 лет. Детей нет, прописка совпадает с местом жительства. Образование педагогическое в последние годы не работало. Муж Мальцев Дмитрий Николаевич, 42, бизнесмен, владеет компанией, которая занималась ремонтом домов. Два года назад проходил свидетелем по уголовному делу. «Это любопытно, обязательно нужно посмотреть», — отметила про себя Петелина. «На каждого члена семьи зарегистрирован личный автомобиль». Следователь тут же позвонил Валееву. «Нашел? Пока ничего, соседка не могла напутать». Ты же знаток слабого пола, Валеев. Женщины обращают внимание на одежду в первую очередь. Соседка Мальцевых уже пенсионерка. Извини, забыла, что твой круг общения ограничен двадцатилетними. Мои самые светлые воспоминания связаны с одной старшеклассницей, парировал оперативник. Давай лучше о работе. Вот тебе задание попроще. У Мальцевых два автомобиля. Посмотри во дворе. Петелина продиктовала марки и номера автомобилей. Она убрала телефон в сумку и сказала сама себе. А вот теперь пора познакомиться с хозяйкой квартиры. Елена вошла в просторную гостиную и кивнула постовому. Коричнево-зеленая ф о р м ы полицейского совсем не гармонировала с тяжелыми портирами, украшенными золотой строчкой. Женщина, сидевшая в полумраке в глубоком кресле, на появление следователя никак не отреагировала. Елена включила верхний свет. Подозреваемая зашевелилась. Большие глаза на осунувшемся лице наконец заметили Петелину. Несомненно, это была Инна Мальцева, но фотография в паспорте походила на бледный оригинал, сидевший в кресле, как ясный день на туманное утро. Только каштановые волосы до плеч сохранили былую пышность. «Я старший следователь, Елена Павловна Петелина. Я буду вести ваше дело». Мальцева молчала. «В субботу покрасить волосы», — напомнила себе Елена, заметив у п о д о з р е в а е м ы е седые волосы у корней. «У меня тоже седина пробивается, как р а н о и н н а расскажите, что произошло между вами и мужем?» — мягко спросила Петелина. Мальцева повела подбородком, увидела воду на журнальном столике, потянулась к ней и удивленно посмотрела на свои непослушные руки. Кисти с окровавленными ладонями были скованы наручниками. Петелина приказала полицейскому снять браслеты и выпроводила его за дверь. Человек с автоматом не способствует доверительной беседе. Елена подала стакан с водой Инне и та жадно выпила. Ее взгляд по-прежнему был направлен в пол, губы сжаты, на лице в и н о в а т о е в ы р а ж е н и е Следователь решил объяснить положение дел. Мальцева Инна Олеговна, вы задержаны по подозрению в умышленном убийстве вашего мужа. Инна подняла на нее у м о л я ю щ и й взгляд. Петелина задала вопрос в более жесткой форме. «За что вы его убили?» Мальцева замотала головой. «Я не убивала, не убивала Диму». Факты свидетельствуют об обратном. «Это не я, я Диму не трогала, поверьте». Следствие не оперирует понятиями «верю-не верю». «Вас застали на месте убийства». «Это не я, не я!» Петелина решила сломить бессмысленное сопротивление. Она вышла из гостиной и вскоре вернулась. Рядом с ней стояла соседка Мальцевых, женщина лет семидесяти, тщательно следящая за своим внешним видом. «Любовь Максимовна, повторите, пожалуйста, то, что вы мне рассказали», попросила следователь. «А что? Я все как на духу. Мальцевы еще днем скандалили. Да не гляди ты так на меня, Инна. Я не подслушивала. Стены у нас такие». Ну вот, вечером я услышала жуткий крик. Моя чана залаяла и к двери. Я за ней, а у меня домофон с экраном, вы видели? Я смотрю, Инка выскакивает, как угорелая, и вниз по лестнице. Ой, думаю, не к добру это. И позвонила в полицию. В чем была одета Инна Мальцева? Серое пальто приталенное, она недавно его купила, а на лице солнцезащитные очки. Осень, а она в очках. Что было потом? А потом вдруг Инна возвращается. Минут пять всего прошло. Уже без пальто и без очков. Вы хорошо это запомнили. Сначала Мальцева была в пальто, а потом без него. Как тут не запомнить? Уже холодно, а она в одной кофточке. Кто-нибудь входил в квартиру Мальцевых или покидал ее за время отсутствия хозяйки? Нет, я бы увидела и Чана бы почуяла. Мы с ней за дверью стояли. Хорошо, продолжайте. а чего продолжать вскоре ваши приехали дверь была не заперта они зашли а там он лежит и она о господи такой грех на душу инна и о чем ты думала петелина поблагодарила пенсионерку и проводила ее за дверь невольно подумалось как тяжело было бы следствию без таких бдительных соседей что скажете мальцева глупо отрицать семейную ссору Елена решила дать подозреваемой подсказку. «Возможно, муж вас бил, оскорблял или угрожал вам? И вы в состоянии аффекта схватили кухонный топор. Я его не убивала. Почему же вы убежали? Мы поссорились, и я ушла. Из-за чего произошла ссора? Мне показалось, что мой муж завел любовницу». Елена вспомнила своего неверного супруга, с которым рассталась четыре года назад. Следователь сел а в кресло напротив Мальцевой и попыталась заглянуть ей в глаза. Вам было обидно, понимаю. Но если бы каждая женщина убивала своего неверного мужа, военные потери нашей страны показались бы нам детской забавой. При каких обстоятельствах вы взялись за топор? Не убивала я. Я уехала, куда глаза глядят, потом вернулась и увидела его ноги. Вы не могли никуда уехать. вы вернулись через пять минут. Я уехала раньше. В пальто? Наверное, неуверенно пролепетала Мальцева. И где же оно? Мы не нашли серого пальто в квартире. Отпетелиной не укрылось, что Инна стушевалась, опустила взгляд и нервно потерла пальцы, испачканные кровью мужа. Она была в осенних ботинках, в которых вернулась с улицы, но ее пальто исчезло. Это и была та самая странность, которая привлекла внимание следователя. «Где ваше пальто?» — наседала Елена. Ее опыт подсказывал, что при расследовании убийства малейшая нестыковка способна дать делу самый неожиданный поворот. Петелина внимательно следила за мимикой Мальцевой. «Я его испачкала». «Лжешь!» — отметила про себя следователь. «Я споткнулась, испачкалась и выбросила пальто». твердила Мальцева. «Оно было новое?» «Да». «И вы его выбросили?» «Да». «Куда?» «На помойку». «Новое пальто на помойку?» «Где именно?» «Рядом с домом», — признала Синна, прямо посмотрев в глаза следователя. «А вот сейчас ты не лжешь. За пять минут ты не могла отойти далеко». Петелина услышала в коридоре голос капитана Валеева. Он ее искал. Елена решила продолжить психологическое давление на подозреваемую и пригласила оперативника войти в комнату. «Осмотрел?» — спросила она. «Мы с Майоровым прочесали район в радиусе пяти минут ходьбы от дома». Оперативник недобро поглядел на Мальцеву. «Пальто нигде нет и очков тоже». «В м у с о р н о й б а к е заглядывали?» «Их проверили в первую очередь». «Автомобили Мальцевых нашли?» «Стоят оба». «Найдите ключи и загляните в салоны машин. Инна Олеговна, где ключи от автомобилей?» Глаза м а л ь ц е в ы й растеряно н забегали по комнате. «Моя сумочка». «Марат, посмотри в прихожей. И еще. Если пальто хорошее, его могли умыкнуть из мусорного бака. Надо опросить дворника. Прямо сейчас? Дворники работают по утрам. Где я его найду?» «Надо», — Петелина мило улыбнулась. «Ты же все можешь, Марат». «Ну хорошо», — уступил капитан а и вышел. В комнату заглянул Миша Устинов. По хитрому взгляду эксперта, Петелина поняла, что получены интересные результаты. «Елена Павловна, я готов сделать предварительное з а к л ю ч е н и я сказал он, косясь на задержанную. «Говори, Миша». На топорике обнаружены смазанные отпечатки Инны Мальцевой. На ее руке кровь погибшего. а его смерть совпадает по времени со звонком соседки в полицию. Все сходится. Типичная бытовуха, даже неинтересно. Я, конечно, исследую и второстепенные улики, но они лишь дополнят общую картину. «Это не я!» – замотала головой Мальцева и расплакалась. Отдельные волоски липли к ее влажным щекам. Петелина вздохнула, ей надоел дешевый спектакль. Улики на лицо, показания свидетелей тоже. В голосе следователя появились стальные нотки. «Довольно, Мальцева. Лучше признайтесь». Женщина продолжала плакать. Петелина наклонилась к ней. «Вы поссорились с мужем, захотели уйти, оделись, но он вас оскорбил. И тогда вы бросились на кухню и схватились за топор. Ваш муж не ожидал удара, и вы его убили». Потом в страхе выбежали из квартиры, во дворе заметили капли крови на пальто. Сбросили его, и тут вспомнили о главной улике. Топор. Вы вернулись за ним, а когда увидели, что натворили, потеряли сознание. Неудивительно, помните, как я в первый раз, Устинов выразительно посмотрел на часы. Я закончил, за телом приехали. Отправляем на вскрытие? Пусть увозят, разрешила Петелина, продолжая сверлить Мальцеву взглядом. Я ничего не упустила? инна приподняла руки с пятнами засохшей крови ее растерянный взгляд перебегал с ладоней на лицо следователя кровь его кровь кровь его кровь помойте мне руки я выкинула пальто не из за крови ее там нет где мое пальто найдите его истерично закричала она успокойтесь елене стала жаль но Женщина поддалась эмоциям и совершила непоправимую ошибку. Пока она в шоковом состоянии, говорить с ней бесполезно. Выпейте воды. Продолжим завтра. Вместо того, чтобы пить, Мальцева вылила воду себе на руки и стала торопливо вытирать их платком. Из коридора послышался шум. Выносили тело. Шаги переместились на лестничную площадку. И вдруг отчетливо прозвучал удивленный возглас Любови Максимовны. «Это не он, не Мальцев!» Инна вскочила. Петелина успела схватить Мальцеву, но ее было не удержать. Обе женщины оказались в коридоре рядом с телом. Теперь было хорошо видно лицо убитого. Оно не пострадало. Лишь г р и м а с а боли с к о в а л а мышцы. Вид мертвеца, лежавшего на носилках, испугал Инну. Ее лицо исказилось от ужаса. «Это не мой муж», — выдохнула она. Ее взгляд затуманился, ноги подкосились, и Мальцева осела в объятия обескураженной петелиной.